Глава 28. Дым и воспоминания. Я не вижу ничего, кроме черноты. Черноты и пера. Большим и указательным пальцами я сжимаю его красный стержень. Меня поражает болевой удар. Это и свет, и шум, и эмоции, которые наводняют мою голову, пульсируют в висках. Взрыв ледяного света. Цвета меркнут. Мама одна на кухне, у её локтя пустая оранжевая баночка и прямоугольный контейнер с таблетками. Снаружи и по краям этого воспоминания темнота. Лишний яркий свет в центре обволакивает маму мутно-жёлтым сиянием. Указательным пальцем она по одной выстраивает таблетки в идеально ровные ряды, отсчитывая их беззвучными движениями губ. Когда это было? Точно не в этом году. Мама выглядит слишком молодо. Лицо у неё бледное, но лоб гладкий и расслабленный. Взгляд спокоен. Неужели она уже всё решила? Цвета мерцают и вибрируют. Запах меняется. У отца в руках телефон. Он звонит всем, кого может вспомнить — и дрожащим голосом спрашивает, «Вы видели Дори?» На диване я, колени прижаты к груди, взгляд расфокусирован. Я прислушиваюсь к его напряжённым словам. Шторы во всём доме широко раскрыты, в окнах темнота. Часы тикают, оставляя позади время обеда, отчитывая минуты маминого отсутствия. Папа, говорящий в трубку, «Нет, мы не видели её уже четырнадцать часов». «Папа говорящий, боюсь ещё рано звонить в полицию». «Я помню это. Правда, помню. Но сейчас я чувствую химический аромат кондиционера для белья, а моё лицо размыто. Значит, это воспоминание моего отца. В нём всё мутное и приглушённое. Оттенки его волнений, охра его страха». Наконец. Сквозь тяжёлое напряжение прорезаются белые лучи. К дому приближаются фары. Машина с вмятиной на боку. Тем утром мама вышла, чтобы купить пакет молока. Так она сказала. Сейчас вернусь. Папа вешает трубку. Я вскакиваю с дивана. Мы оба, потрясённые, молча смотрим в окно. Мама подходит к двери. У неё в руках лишь ключи от машины. Никакого молока. Она с трудом передвигает ноги. Снова мерцание, снова вспышка. В воздухе опять витает аромат кокосового шампуня. Цвета приглушены. Вот наша кухня в серых предрассветных тонах. Слышно, как из крана течёт вода. Вот моя мать, спиной соскальзывающая вдоль шкафов на холодный пол. Она сворачивается клубком на плитке, подтыкая халат. Солнце начинает медленно проникать в дом через оконные щели, согревая всё внутри, кроме тёмной фигуры моей матери. Небо, словно насмехаясь, окрашивается в сногсшибательный синий цвет. На лестнице скрипят шаги, затем на кухне появляется папа и видит маму, лежащей на полу. «Дори», — произносит он. Совсем тихо. Он спрашивает, что случилось, как ей помочь что ей нужно, слова срываются с её губ раздробленными кусочками, неразборчивые, пропитанные безнадёжностью, отяжелевшие под грузом того, что я начала понимать лишь все эти годы спустя. «Всё не так», — говорит она. Единственные три слова, которые мне удаётся разобрать. «Если бы меня спросили тогда...» Я бы ответила, что всё было так, кроме моей матери. Это она оказалась совершенно не такой, и именно это омрачало и портило всё вокруг. Я готова была вырвать у себя сердце и мозг и отдать ей, только чтобы для неё всё снова стало так. Вспышка света, вспышка темноты. А затем взрыв воспоминаний о хороших временах из разрушенного прошлого. Мама по-настоящему улыбается папе впервые за несколько лет. Спокойная и тихая, играет Дебюсси. Пальцы порхают по клавишам, заставляя инструмент звенеть и поблёскивать. Снова рано просыпается и больше не лежит целыми днями в постели. Надевает шёлковое платье, красится и делает прическу, выглядит живой и полный сил. Воскрешает нашу с Акселем, воскресную традицию поедания вафель у нас дома. Мы думали ей лучше, были в этом уверены. А потом, так несправедливо, возникает воспоминание с ее телом в гробу. Я там, на похоронах. Аксель рядом со мной. «Это не она!» — выкрикивает голос из глубины моего сознания. «Моя мать — птица! Птица! Птица! Птица! Птица! Птица!» Это слово отдаётся эхом снова и снова и снова и снова. Цвета меркнут, и наступает темнота. Я моргаю и снова оказываюсь в комнате. Благовония исчезли. Перо у меня на ладони обратилось в шелковистый пепел. Рука опускается, пыль летит вниз, и, не успев коснуться пола, исчезает.